Кто за человек кеслер Пинаберг избегает неудач, а хельбут спасает ситуацию. Сегодня 31 октября утро, половина девятого. Пинаберг стоит в отделе мужской одежды Универмага мандель и сортирует серые полосатые брюки. 16.50, 16.50, 16.50, 18.90. Ч ⁇ рт возьми, где брюки за 17.75? У нас же были брюки за 17.75. Опять этот Кеслер все перепутал. Где брюки? Немного дальше в торговом зале стажеры Бейрбаум и Майвальд чистят пальто. Майвальд — настоящий спортсмен, и даже стажировка в магазине готового платья подходит для занятий спортом. Последний рекорд Майвальда — 109 безупречно вычищенных пальто за час, хотя и с излишним рвением. Одна перламутровая пуговица треснула, и Янеке, помощник заведующего отделом, отчитал Майвальда. Начальник отдела Крепелен, конечно, ничего бы не сказал. Он прекрасно понимает, что иногда что-то может пойти не так. Но Янеке, его заместитель, может стать начальником отдела только в том случае, если Крепелен больше не будет начальником, поэтому ему надлежит быть строгим, старательным и всегда заботиться о благе фирмы. Стажеры довольно громко считают. 87, 88, 89, 90... Значит, Янки еще не видно. Крепелин тоже еще не появился. Они, вероятно, советуются с закупчиком по поводу зимних пальто. Синих плащей на складе больше нет, им срочно нужна новая партия товара. Пиннеберг ищет брюки за 17 марок 75 пфенигов. Он мог бы спросить Кесслера, который чем-то занимается в 10 метрах от него, но Кесслера он терпеть не может. Потому что, когда Пиннеберг только устроился, Кесслер громко заявил. «Борис Лау!» Знаем мы эту затею, он ведь наверняка под крылышком у Лемона. Пеннеберг продолжает сортировку. Для пятницы очень тихо, только один человек купил себе рабочий комбинезон. Конечно, его продал Кеслер, он подсветился, хотя Хейльбут, старший продавец, должен был обслужить покупателя. Но Хейльбут, джентльмен, он не обращает на это внимания, он и так продает достаточно. А главное, Хейльбут знает, что если клиент попадется непростой, Кеслер все равно прибежит к нему за помощью. Кельбуту этого достаточно. Пинебергу этого бы не хватило, но Пинеберг не Хейльбут. Пинеберг может показать зубы. Хейльбут слишком благороден для этого. Хейльбут сейчас стоит за прилавком и что-то подсчитывает. Пеннеберг наблюдает за ним. Он размышляет, не спросит ли Хейльбут о том, где могут быть пропавшие брюки. Это был бы хороший повод завести разговор с Хейльбутом, но Пинеберг передумывает. Нет, лучше не стоит. Он несколько раз уже пытался поговорить с Хейльбутом. Тут всегда был безупречно вежлив, но разговор все равно как-то не клеился. Пеннеберг не хочет навязываться, именно потому что он восхищается Хейльбутом издалека, не навязываясь в друзья. Все должно получиться само собой, все обязательно получится. И в этот момент у него появляется фантастическая идея. Пригласить Хейльбута сегодня же в квартиру на Шпеннерштрассе. Он должен познакомить своего ягненочка с Хейльбутом, а главное... Он должен познакомить Хейльбута со своим ягненочком. Ему нужно доказать, что он не обычный посредственный продавец, ведь у него есть ягненочек. У кого из них есть такое сокровище? Постепенно магазин оживает. Только что они все слонялись без дела и изнывают скуки, делая вид, что заняты. И вот уже вовсю продают. Вент работает, Лаш продает, Хейлбут тоже продает. Кеслер тоже занят, поэтому приходит в очередь Пинеберга. Однако Пинебергу не везет. Студенту со шрамами на лице нужен только синий плащ и ничего другого. В главе Пинеберга проскальзывает мысль. «На складе пусто, этого не проведешь. Кто-то Кеслер позабавится, если я провалюсь. Придется выкручиваться». И вот он уже ведет студента к зеркалу. «Синий плащ, да? Одну минуточку, пожалуйста. Не желаете ли сперва примерить это пальто?» «Но я ведь не хочу пальто», — объясняет студент. «Нет, конечно же нет, я ведь вам не предлагаю его купить». Это просто, чтобы уточнить ваш размер. Будьте добры, примерьте. Видите? Отлично, правда? — Ну да, — говорит студент. — Выглядит неплохо. — А теперь покажите мне синий плащ. — Шестьдесят девять марок, пятьдесят пфенигов, говорит Пеннеберг, как бы между делом пробуя почву. — Это одно из наших специальных предложений. Прошлой зимой пальто стоило девяносто. Шерсть высшего качества, подкладка ручной работы. — Хорошо, — говорит студент. — Примерно на такую сумму я и рассчитывал. Но я хочу плащ. «Покажите мне!» Пиноберг медленно, почти нехотя, снимает с вешалки красивое пальто цвета моренго. «Сомневаюсь, что вам подойдет что-то другое. Синие плащи — это прошлый век. Люди на них уже насмотрелись. Ну так покажите мне его, наконец!» Говорит студент очень резко и чуть тише. «Или вы не хотите мне его продавать?» «Нет, нет, все, что вам угодно». И он тоже улыбается, точно так же, как улыбался ему студент. «Просто...» — он напряженно размышляет. — Нет, не стоит врать, можно попробовать честно. — Просто я не могу вам продать синий плащ. — Пауза. — У нас их больше нет. — Почему вы мне сразу этого не сказали? — раздражается студент. — Потому что я хотел показать, как отлично на вас смотрится это пальто. Оно вам очень идет, видите? Пиноберг понижает голос и виновато улыбается, как будто прося прощания. — Я просто хотел, чтобы вы убедились, что пальто гораздо лучше, чем синий плащ. Они были в моде, да? Но это пальто... Пинеберг смотрит на пальто с любовью, проводит рукой по рукаву, снова вешает его на вешалку и собирается вернуть на стойку. «Стойте!» — говорит студент. «Может, все-таки...» «Оно ведь и правда неплохое». «Неплохое, действительно неплохое!» — подхватывает Пинеберг и помогает студенту снова надеть пальто. Пальто выглядит по-настоящему благородно. Но, может быть, я могу показать вам другие пальто или светлый плащ? Он чувствует, что мышка почти попалась в ловушку, «Она уже почуяла приманку, а значит, он теперь может рискнуть». «Значит, светлые плащи у вас все же есть», — говорит студент с недовольством. «Да, у нас есть кое-что», — говорит Пиннеберг и идет к другой стойке. На этой стойке висит желто-зеленый плащ, на который уже дважды понижали цену. Два таких же пальто от другой расцветки уже давно нашли своих покупателей, но этот был словно проклят. Пиннебергу никак не удавалось его продать». На любом человеке он смотрится как-то криво, кособоко и выглядит так, будто его надели наспех. — У нас есть кое-что, — говорит Пинеберг, Он набрасывает плащ на руку. — Пожалуйста, вот светлый плащ, 35 марок. Студент просовывает руки в рукава. — 35? — спрашивает он удивленно. — Да, — отвечает Пинеберг с презрением, — такие плащи стоят недорого. Студент смотрит на себя в зеркало. И тут же проявляется чудодейственное воздействие этого плаща. Милый молодой человек теперь выглядит как пугало. «Скорее снимите это с меня!» — восклицает студент. «Это же какой-то ужас!» «Это не ужас, это плащ!» — невозмутимо говорит Пинеберг. Студент покупает коричневое пальто. Пинеберг выписывает чек на 69,50 и вежливо кланяется. «Я сердечно благодарю вас!» «Нет, это я вас благодарю!» — смеется студент, с ужасом вспоминая желтый плащ. «Вот и все дело сделано!» — думает Пинеберг. Он быстро окидывает взглядом отдел. Остальные еще заняты или обслуживают новых клиентов. Свободны лишь он и Кеслер. Значит, сейчас очередь Кеслера. Пиннеберг не будет лезть вперед. Но вдруг происходит странное. Кеслер шаг за шагом отступает на склад. Да, выглядит так, словно Кеслер хочет спрятаться. И когда Пиннеберг смотрит в сторону входа, он понимает, в чем причина такого трусливого бегства. Входит, во-первых, дама. Во-вторых, еще одна дама, обеим лет по тридцать. В-третьих, еще одна дама постарше, мать или свекровь. В-четвертых, усатый, яйцеголовый господин с бледно-голубыми глазами и лысиной. «Ах ты, трусливая тварь!» — возмущенно думает Пиннеберг. «От таких клиентов он, конечно, сбежит. Ну, погоди. Чем могу услужить, уважаемые господа?» Он кланяется, на мгновение задерживая взгляд на каждого из четырех лиц, чтобы никто не остался без внимания. Одна из дам раздраженно говорит. «Моему мужу нужен вечерний костюм. Пожалуйста, Франц, скажи продавцу сам, что ты хочешь». «Мне нужен...» — начинает господин. «Но «Ну, у вас, кажется, нет ничего действительно элегантного». Тут же вставляет вторая дама лет тридцати. «Я вам сразу сказала, не надо было идти к Мандалю», — говорит пожилая дама. «За таким нужно идти к Обермейеру. костюм», — завершает господин с бледно-голубыми глазами. «Смокинг?» осторожно уточняет Пинеберг. Он пытается равномерно распределить внимание между тремя дамами и при этом не забыть о господине, ведь даже такой ничтожный червяк может сорвать продажу. «Какое еще смокинг?» — возмущенно восклицают дамы. А блондинка добавляет. «У моего мужа, разумеется, есть смокинг. Нам нужен вечерний костюм». «Темный пиджак», — говорит господин. «И брюки в полоску», — уточняет женщина, которая, похоже, является свояченицей но с жены, а значит, как сестра мужа, у нее еще больше прав над ним. — Пожалуйста, — говорит Пиннеберг. — У обермейера мы бы уже нашли подходящий, — не унимается пожилая дама. — Нет, совсем не то, — заявляет жена, когда Пиннеберг берет пиджак в руки. — Чего еще здесь можно было ждать? — Посмотреть-то можно, это ведь ничего не стоит. Показывайте дальше, молодой человек. Примерь это, Франс. — Но, ну, Эльза, я тебя умоляю, этот пиджак... «Ну что скажешь, мама?» «Ни о чем меня не спрашивайте, я молчу, а то потом скажете, что это я костюм выбирала». «Господин, не могли бы вы немного расправить плечи?» «Даже не думай, мой муж всегда сутулится, поэтому пиджак должен быть сшит с учетом этого». «Повернись, Франц». «Нет, я считаю, это совершенно никуда не годится». «Пожалуйста, Франц, пошевеливайся, не стой столбом». «Этот, пожалуй, получше». «И зачем вы только мучаетесь здесь у Манделя?» Скажите, моему мужу что, он вечно в одном и том же пиджаке стоять? Если вы не собираетесь нас обслуживать... Может быть, примерите вот этот пиджак? Давай, Франц. Нет, этот пиджак мне не нужен, он мне не нравится. Почему он тебе не нравится? Мне он кажется очень милым. 55 марок. Мне это не нравится, плечи слишком сильно набиты. Набивка тебе как раз нужна, ты ведь сутулишься. У Залигера можно купить чудесный вечерний костюм за 40 марок с брюками, а здесь один пиджак. — Понимаете, молодой человек, костюм должен выглядеть солидно. За сто марок мы можем и к портному сходить. — Нет, я все-таки хочу наконец увидеть подходящий пиджак. — Как вам этот, фрау? — Ткань кажется не очень плотной. — Фрау сразу видит суть. Материалы в самом деле тонковат. — А это? — Это уже лучше. Это чистая шерсть? — Чистая шерсть, фрау. И подкладка, как вы видите. — Это мне нравится. — Не знаю, Эльза, как тебе это может нравиться? — Скажи, Франс. — Вы же видите, что у них здесь ничего нет. Никто не покупает у Манделя. — Примерь это, Франс. — Нет, я больше ничего примерять не буду, вы только меня позорите. — Что это значит, Франс? Вечерний костюм тебе или мне нужен? — Тебе. — Нет, тебе. — Ты же сказала, что у Залигера есть подходящий, а я в своем вечном смокинге просто смешон. — Позвольте предложить вам вот это, фрау. Совершенно особенная модель, очень элегантная. Пеннеберг решил сделать ставку на Эльзу, блондинку. «Действительно, очень мило. Сколько он стоит?» «60 марок. Но это эксклюзивная модель. Совсем не массовый товар. Очень дорого». «Эльза, ты же на все ведешься. Он нам это уже показывал». Дорогая, я не глупее тебя». «Ну, Франц, прошу тебя, попробуй еще раз». «Нет», — сердито говорит яйцеголовый. «Мне вообще не нужен костюм. Это ты говоришь, что он нужен. Но я тебя прошу, Франц». «За это время мы бы у Обермейера купили 10 костюмов». «Так, Франц, надень этот пиджак». Он же уже его примерял. Не этот. Этот. Ну все, если вы и дальше собираетесь спорить, я ухожу. Я тоже ухожу. Элиса снова хочет любой ценой добиться своего. Вся компания тянется к выходу. Пиджаки под перекрестные колкости швыряют туда-сюда. У обермейера. Ну, мама, пожалуйста. Значит, идем к обермейеру. Только потом не говорите, что это я вас туда затащила. Конечно, ты и затащила. Нет, я... Напрасно Пиннеберг пытался вставить хоть слово. Он обреченно оглядывается вокруг, встречается взглядом с Хейльбутом. Это не мой крик о помощи. И тогда Пиннеберг совершает отчаянный поступок. Он обращается к Яцеголовому. «Прошу вас, господин, примерьте еще вот этот». И прежде чем тот успевает опомниться, натягивает на него, вызвавшись столько споров, пиджак за 60 марок. Едва тот его надел, Пиннеберг восклицает. «Прошу прощения, я совершенно не то вам предлагал». И с восхищением вздыхает. «Как же это вам идет?» — Да, Эльза, если ты этот пиджак имела в виду... — Я все время говорила, что этот пиджак... — Ну скажи же, Франц... — Сколько стоит этот пиджак? — Шестьдесят фрау. — Ну, дети мои, за шестьдесят — это же безумие. В наши дни шестьдесят. Если уж покупать у Манделя... Тут за спиной Пиннеберга слышится мягкий, но уверенный голос. — Господа уже определились с выбором? Это самое элегантное из наших вечерних моделей. Между ними повисает тишина. Да, мы ставились на Хейлбута. Он стоит перед ними, высокий, смуглый, темноволосый, изящный брюнет. Это стоящая вещь, говорит господин Хейлбут после паузы. Затем он кланяется и уходит, исчезая где-то за вешалками для одежды. Возможно, это и был сам господин Мандель, который просто проходил мимо. За 60 марок можно было бы требовать большего, слышится недовольный голос пожилой дамы. Но она кажется недовольной чуть меньше. Тебе это нравится, Франц? спрашивает блондинка Эльза. «В конце концов, это тебе решать?» «Ну да», — говорит Франс. «Если бы нам еще подходящие брюки подобрать», — начинает свояченица. Но с брюками все решается без драм. Все очень быстро приходят к единому мнению и в конце концов даже покупают дорогие брюки. В итоге Пиннеберг выписывает чек на 95 марок, и старая дама снова говорит. «А я вам говорю, что у Обермейра...» но никто уже не обращает на нее внимания. У кассы Пеннеберг снова кланяется, на этот раз с особой почтительностью. Он возвращается на свой пост, гордый, как полководец после выигранной битвы и разбитый, как солдат, что едва держится на ногах от усталости. У с брюками его уже ждет Хельбут. — Спасибо, — говорит Пеннеберг, — вы спасли мою шкуру, Хельбут. — Ну что вы, Пеннеберг, — отвечает Хельбут, — вы бы и так не потерпели краха. «Вы ведь прирожденный продавец, Пинберг».